О чем молчат истуканы острова Пасхи? Это место по праву можно назвать одним из самых загадочных на Земле. Центром мира, так называли его первооткрыватели. Другие названия этого острова — Рапануи, Большое Весло, Те-Пито-О-Те-Хенуа, Пуп Вселенной, мата те ранге око глядящий в небо. Остров удален от мировых транспортных перекрестков, его население уникально для Полинезии. Здесь не существует иной цивилизации столь же высокого уровня, загадавшей так много загадок. К тому же, это единственный остров, на котором практиковалось иероглифическое письмо. Но главной здесь находится около тысячи Моаи, каменных из стуканов и сполинов, цель создания которых так и остается загадкой. Остров похож на огромный треугольник со сторонами 16, 18 и 24 километра. На нем расположено 70 кратеров потухших вулканов, самые крупные из которых находятся в углах треугольника, и поэтому ученые говорят о его вулканическом происхождении. Когда-то на острове была пышная растительность, не уступающая Маркизским островам. Но какая-то экологическая катастрофа полностью изменила его облик. В центре — пустыня, ни одного дерева, земля покрыта лишь редкой травой и папоротниками. На всем острове нельзя найти ни рек, ни ручьев, а дождевая вода скапливается в трех небольших озерах, которые находятся в кратерах вулкана. Сейчас здесь проживает около двух тысяч местных жителей, среди которых есть представители трех рас – чернокожие, краснокожие, белые. Откуда прибыли – неизвестно. Предания говорят о таинственной заокеанской прародине – островитян. Но где она – на востоке или на западе? Откуда прибыли первые его обитатели? Кем они были? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться в прошлое. Историю острова Пасхи можно разделить на три основных периода. Первый – с 385 года нашей эры, времени заселения острова первыми людьми до XII века, времени прибытия на остров вождя Хоту-Матуа, второй – с XII века по 1680-е., или 1780-е годы, третий с 1680-х или 1780-х годов до настоящего времени. К сожалению, не осталось потомков коренных рапануйцев и тех переселенцев, которые прибыли на остров около 1400 года до нашей эры. Происхождение загадочного племени до сих пор точно не установлено. Однако существует множество древних мифов, рассказывающих о таинственной далекой земле Хива, которая якобы была прародиной островитян. Но никто из исследователей не может точно сказать, где она располагалась, на востоке или на западе. Возможно, их предки приплыли с Маркизских островов или Самоа. Пасхальцев попеременно считают то потомками египтян, то индусов и даже немцев. Не менее правдоподобно и американское происхождение островитян. Местные пирамиды и статуи очень напоминают изваяния оставленные древними жителями Перу. Норвежский этнограф Турхиердал установил, что Все легенды о происхождении жителей островов связаны с именем бога Тики, сына Солнца, который приплыл через океан из гористой страны на востоке. Перуанские же легенды говорят о белых богах, пришедших с севера со своим вождем контики тики Солнце-Тики. Именно этот народ, создавший огромные статуи в горах, Бесследно исчез после поражения в битве с инками на озере Титикака. Вождь увел своих людей на запад через океан. Не об одном ли боге идет речь в преданиях совершенно изолированных друг от друга народов? Ведь различные черты жизни Тики в Перу с упоминанием древних географических наименований района Титикака – можно проследить и в исторических преданиях жителей Полинезии. А европейцев, впервые попавших на Тихоокеанские острова, поразило наличие у туземцев бород, почти белой кожи, рыжих и русых волос, серо-голубых глаз и орлинных носов. Их лица были чуть ли не семитского типа. Они называли себя урукеху, потомками белокожих богов по имени Танго-Роа, Кане, Тики. В Полинезии распространены легенды о происхождении первых островитян от загадочных белых людей, а рапануйцы могли поименно перечислить своих белых предков, начиная с Тики и 300 переселенцев, которые прибыли на остров, возглавляемые своим вождем Хоту-Мотуа, В 1350 году они приплыли на пирогах, не уступавших по размерам ладьям викингов, высадились на песчаном пляже в Анакине, принесли с собой новую культуру и изваяли первых моаи. Происхождение их столь же загадочно, очевидно, дно. Первые поселенцы острова Пасхи были искусными штурманами и прекрасными мореходами. Эти люди могли совершать длительные морские путешествия. Об этом свидетельствует тот факт, что куры и бананы были завезены сюда из Пленезии, а сладкий картофель, бутылочная тыква и сахарный тростник могли попасть только из Южной Америки. Таким образом, на острове долгое время существовало два соперничавших народа – прибывших сюда в разное время и имевших расовые особенности, но, возможно, происходящие от общего корня Предания называют их ханау-момоко, короткоухие, и ханау е длинноухие. Соседство недолго было мирным, впоследствии между ними в XVII или XVIII веке вспыхнула война, в которой победили... Своих врагов они сожгли в огромном рве длиной два километра. Жестокие победители, движимые ностальгией по утраченной родине, создали очень поэтичный культ человека-птицы. Ежегодное возвращение птиц, мигрировавших на прародину, считалось божественным даром. Символ человека-птицы можно до сих пор найти на большинстве культовых сооружений и в татуировках мужского населения. До 1862 года на острове сменилось около 30 правителей. Король рапануи избирался весной на церемонии, посвящённой культу человека-птицы. В это время года на небольшие островки Мотукаокао, Мотуити Моту Нуи прилетали для гнездования черные морские ласточки, которые считались посланцем бога Маке-Маке. Тот, кто первым находил яйцо и доставлял его вплавь на остров Пасхи, получал имя Тангата Ману и воплощал на земле бога Маке-Маке, создателя вселенной. Последняя такая церемония была проведена в 60-х годах XIX века. Постепенно общество, населявшее остров, начало деградировать. Европейцы открыли остров сравнительно поздно. 5 апреля 1722 года три голландских бригаты случайно натолкнулись на него в Тихом океане. Шло пасхальное воскресенье, и потому голландец Якоб Роггевен руководивший экспедиции, назвал этот клочок земли островом Пасхи. Увиденное поразило европейцев. Гигантские каменные статуи из туфа величественно возвышались над полосой прибоя. Но люди, которые создали высокую и полную тайн-культуру, обладали письменностью, оказались людоедами, устраивавшими сексуальные оргии. Вслед за первооткрывателями вскоре явились работорговцы. В 1862 году перуанские пираты забрали в рабство все мужское население острова. Спустя годы часть пленников вернулась и привезла с собой оспу. В результате эпидемии из примерно 5000 человек выжило только 600, по другим данным всего 111. Умершие унесли с собой в могилу историю и тайны острова. В 1888 году остров Пасхи стал департаментом Чили. Происхождение самого острова тоже загадочно. По версии Филиппа Склейтера, он является небольшой частью материка, Лимурии, которая была прародиной человечества. А другие исследователи считают, что бывший материк или группа островов имел красивое название Пасифида или Тихоокеанская Атлантида. Третьи доказывают связь острова с исчезнувшей цивилизацией Му. В ясную погоду хорошо видна часть затопленных участков, но время катаклизма установить пока не удалось. На древних картах недалеко от острова Пасхи изображены и другие территории. Предания говорят о том, что земля медленно опускалась под воду. В других легендах рассказывается о боге Увоке, который расколол землю своим огненным посохом, разгневавшись на людей. Но самая главная загадка острова Пасхи — его статуя. Это необычные скульптуры, остатки малоизвестной древней цивилизации, о которой не помнят даже пасхальцы. Сами островитяне называют свои статуи Мао-И. Огромные каменные стуканы имеют высоту от 1 до 21 метра. Вес одной статуи в среднем достигает 20 тонн, то есть среди них и настоящие гиганты весом более 90 тонн. Внешний вид скульптур очень необычный, лица огромные, с выступающим заостренным подбородком, длинными ушами и широко раскрытыми глазами, которые обращены к небу. Нос заострен и немного приподнят, а мясистые, толстые, слегка выпеченные губы из туканов как бы застыли в гримасе насмешки и презрения. Сейчас глазницы статуи пусты, и в них угадывается неизменная боль. Некоторые исследователи высказывали теорию о том, что глазницы из туканов специально оставляли зияющими. Но в 1976 году археолог с острова Пасхи Серхио Рапу нашел огромные глаза, изготовленные из белого коралла и красного туфа. Иногда зрачки изготовляли из перламутра, из уст в уста, Передается легенда о том, что сияние глаз из туканов хранило душу умершего вождя в дневное время, а ночью их аура охраняла жилище пасхальцев. Поэтому во время гражданских войн глазницы Маои уничтожались с особой тщательностью. Сами истуканы представляют собой статуи без ног. У Маои узкие плечи, а тонкие руки скрещены под выпуклым животом. Некоторые статуи украшены каменными ожирениями или татуировками, нанесенными резцом. На лице одного из каменных истуканов сделано множество отверстий. Предположительно, это татуировка, являющаяся картой звездного неба. На головах некоторых маои надеты шапки из красного туфа. Кто они? Люди, боги или духи? Что же побудило туземцу взяться за столь тяжелый труд? Каким образом удалось вытесать из камня этих гигантов? Зачем одрузили на их головы изготовленные далеко от каменоломен цилиндры? Всего на острове насчитывается около 600 статуи. Самые древние из них были изготовлены предположительно между 500 и 800 годами нашей эры. Мауи изготовлялись из туфа, горной породы, которую добывали из кратеров вулкана Рано-Рараку на востоке острова Пасхи. Там найден карьер, служивший природной мастерской для изготовления статуй. Последовательность работы над Мауи была следующей. Мастера вначале обозначали общий контур будущей статуи, а затем приступали к созданию лица и передней части туловища. Далее начиналась работа по отделке длинных ушей, рук с удлиненными пальцами и живота.